огни, рампы. С того времени я, пусть и с перерывами, пишу с Хью вместе вот уже много лет. И надеюсь, что их будет впереди еще больше. И потому я хотел бы поблагодарить его Эмму Томпсон, Алана корона Макса Гастингса, Яна Гартхауса, Неда Шеррина, Линну Трасс, Ника Логана из арены, Эмму Сомс, Квондам Эдитрикс, прежняя редакторша, литературного обозрения и покойного Марка Боксера. Спасибо также и лайзи Глаз из books за ее терпение, и Джо Фостер за помощь в поисках «Дизекта Мембра» разрозненной работы столь многих лет. Ну, ты же не мог без этого, верно? Ты просто обязан был закончить паршивым латинским язычком. И чего ты надеялся добиться? Этой «дизекта мембра», Господи Иисусе!» Стивен Фрай. Норфолк. 1992. Часть первая. Радио. Дональд Трифузис. Это первое появление Трифузиса в программе «Незакрепленные концы». Как уже было сказано в предисловии, объяснялось оно тем, что правительство попросило ученых смотреть в течение года телевизор, а затем вынести вердикт относительно того, наносит или не наносит, показываемое на экранах, насилие, вред обществу и, в особенности, разумеется, столь дорогим нашей стране детям. Голос. В прошлом году правительство обратилось к доктору Дональду Трефузису, старшему тьютеру кембриджского колледжа Святого Матфея профессору филологии университета Карнеги с просьбой просмотреть, сколь возможно большую часть телевизионных программ BBC, уделив особое внимание сценам насилия, способным дурно повлиять на наших детей или оказать на них какое-то иное воздействие. Сегодня он поведает нам о том, что ему удалось обнаружить. Полученное мною задание – проинспектировать пропаганду насилия телевизионными программами BBC было с одной стороны пугающим для закоренелого поклонника радио вызовом, с другой привлекательным для алчного исследователя или летописца современного общества поручением, а с третьей лестным для человека, который О, боже, сторон становится слишком много. Впрочем, неважно. Довольно будет сказать, что я приступил к выполнению этой задачи с радостным, пусть и учащенно бившимся сердцем. Мой предшественник, на посту заведующего, учрежденный в нашем университете еще королевой Анной кафедрой прикладной морали, всегда полагал, что телевидение, будучи, так сказать, этимологическим гибридом греческого «теле» и латинского «визион», Является также и гибридом социальным химерой, которая ждет, когда некий современный, припоясавшийся на борьбу со злом Беллерафонт, оседлает Пегаса XX столетия и умертвит ее, пока она еще не перемолола всю нашу культуру своей грязной, гниющей и гнилостной пастью и не набила он и алчную утробу свою. Сноска. По какой-то причине я поначалу представил Трефузиса исследователем этики. Впоследствии выяснилось, что он филолог. Примечание автора. Я же, будучи по преимуществу человеком из народа, человеком, чьи